Понедельник, 7 июля. 9 часов 43 минуты. Их было человек 20, а то и 30. На заскучавших зевак они были не непохожи и даже как будто выстроились в очередь. Так что сначала Старлей подумал, что кто-то решил прогнуться перед бабой из Мерседеса и переписывает таки пассажиров. То же самое, вероятно, подумала и чертова баба, которая тут же поперла прямо сквозь толпу с видом казенным и слегка раздраженным, как у инспектора ДПС, который приехал к месту аварии. Разгонит сейчас бесполезных гражданских и наведет, наконец, порядок. Но никакой переписью тут и не пахло. И пропускать ее тоже никто особенно не собирался. На самом деле ее просто не заметили, потому что смотрели на худого мелкого мужичка в мятой рубашке с короткими детскими рукавами, в котором Старлей неожиданно узнал... грустного любителя кошек, которого сам же и шуганул полчаса назад по пути к Майбаху. Переноска с котом стояла тут же, рядышком. А сам кошачий мужичок сидел на складном матерчатом стульчике, растопырив коленки и держал за руку молодую беременную женщину с розовыми волосами и сережкой в носу. Глаза у него были закрыты. «Ноги отекли вообще», — обиженно сказала беременная. И он сразу, не открывая глаз, нетерпеливо закивал перехватил ее запястье покрепче, зашевелил губами. Очередь не дышала, стояла тихо и почтительно, как в церкви. «Так, дай-ка пройти», — сказали сзади, и Старлей почувствовал между лопаток чью-то жесткую ладонь. «Но «Ну, отойди, чего встал-то?» Повинуясь не ладони даже, а скорее сердитому женскому голосу, Старлей посторонился, и мимо него к странной парочке замершей у бетонной стены протиснулась коренастая тетка с кирпичным огородным загаром в растоптанных березовых кроксах. «Нашла! Вот!» — сказала она и притянула перед собой видавший виды тонометр с резиновой грушей. Мужичок открыл глаза и вскочил. «Моя вы золотая!» — сказал он с нежностью. Принял старенький прибор двумя руками, как подарок, и начал живо вставлять себе в уши душки фонендоскопа. Золотая тетка в кроксах кивнула строго, как бы соглашаясь с очевидным, расстегнула молнию на поясной сумке под обширным животом и выгребла горсть ампул из десяток крошечных рыжих и несколько побольше, прозрачных. «Может, и не надо вам? Сами смотрите!» — сказала она с нажимом. И по тону ее было ясно, что лучше бы человечку в детской рубашке с подношением не шутить и найти ему применение. «Шприцов пока нету. Поищем. Девочки побежали». «Да». Сказал он, конечно, спасибо. Спасибо большое, я посмотрю. Неловко зажав тонометр под мышкой, он принял и ампулы. И снова сказал спасибо, это замечательно просто. А потом сел на корточки и бережно, как свежие яйца, принялся по одной укладывать их в картонную коробку, где уже чего только не было. Горка бинтов и стерильных салфеток, россыпь разноцветных упаковок с таблетками, пузырьки с йодом и перекисью, и даже почему-то бутылка столичной, початая и без крышки. Беременная молча наблюдала за ним, все так же держа руку запястьем вверх, дожидаясь, пока доктор, ну точно, доктор, вот же я долбоё подумал Старлей со стыдом, оставит свою коробку и вернется к ее пульсу и отекшим щиколоткам. Она была первая в очереди, и маленького доктора не торопила. «Все это надо переписать», — сказала женщина Мерседес, и тоже толкнула Старлея плечом, выходя на свет и заглядывая в коробку. «Лекарства первой необходимости распределять придется аккуратно. Что у вас с инсулином, кстати, удалось найти?» «У меня был запрос» и потащил из-за пазухи свой блокнот. Малютка-доктор оглянулся, близоруко поморгал и поднялся на ноги. Трубка фонендоскопа болталась у него под подбородком, как черная макаронина. «Инсулина нет», — сказал он. «А еще у нас нет капельниц, хирургических инструментов и аппарата ИВЛ. Вы можете найти мне ИВЛ?» «Давайте все-таки ставить какие-то реальные задачи», — начала женщина-мерседес усталым взрослым голосом. «Я вижу, вы хотите помочь, это очень хорошо, но надо видеть полную картину, а вы ее не знаете, и мы не знаем пока. Но если мы начнем раздавать лекарства всем, вместо того, чтобы определить, кому они нужны в первую очередь», — доктор не ответил. Он отвернулся и шагнул к беременной. Вырвал из под мышки тонометр, надел манжету ей на руку и быстро, яростно заработал грушей. Уши и шея у него стали совсем красные. «Слушайте, женщина, отойдите!» — сказали в толпе. Весь свет ему загородили. «Запрос у нее!» — фыркнула тетка в кроксах. «Вы странную заняли позицию!» — сказала женщина-мерседес доктору в спину. «Сейчас не время для эмоций. Задача у нас общая. Давайте решать!» сядем спокойно, напишем, что нам нужнее всего, и постараемся обеспечить, подключим ресурсы. Она его уговаривает, — понял Старлей с завистью. Этого дрища, который даже не смотрит на нее, нарочно спиной повернулся, она ничего, терпит, не давит, не кошмарит, а просит. «Пройдем по тоннелю, проверим все машины», — продолжала женщина Мерседес. «ИВЛ я вам из воздуха, конечно, не возьму, это утопия, но вам, кажется, нужны были антибиотики». И вот это вполне реально. Доктор отпустил грушу. Она повисла на своей резиновой трубке и легко хлопнула по выпуклому животу его молодой пациентки. Слышно было, как из манжеты тонометра со свистом выходит воздух. «Мне уже принесли», — сказал он и обернулся. «Антибиотики. У меня их даже довольно много теперь». «Извините», — сказал он беременный, — «разрешите, пожалуйста», — попросил он Старлея не глядя и пошел прямо на него. Низенький, с красными ушами, и плоская железяка фонендоскопа болталась у него на груди, как бутафорская медаль. Старлей отступил. Остальная очередь как-то сразу, тоже послушная, без возражения разошлась, открывая решетку. И смотреть туда вообще не хотелось, потому что была там все та же развороченная оранжевая машина, Осколки и тряпки, и пятна масла на асфальте, и пацан со сломанной рукой. Зареванный мелкий говнюк в дорогих папиных часах, который совсем недавно, ночью еще, ныл и требовал, чтобы ему мигом пригнали скорую, а сейчас уже просто лежал крашенным затылком прямо в масляной луже. Серый, мокрый, жуткий, туго обмотанный бинтами от запястья до плеча. Но неприятнее всего Старлея почему-то поразило яблоко. Яркое, веселенькое, которое кто-то просунул через железные прутья и подложил водителю «Фольксвагена» под щеку, как на больничную тумбочку. И, несмотря на то, что он дышал, пускай редко, со странными перерывами, именно живое розовое яблоко рядом с этой бесцветной щекой сразу объяснило лейтенанту, что пацану кранты, еще до того, как доктор сказал. «У него септический шок. Вот-вот откажут почки и печень». «А может, уже отказали, я не могу проверить, но это не так важно, он все равно скоро не сможет сам дышать». «Да я же не понял просто», — собрался сказать лейтенант, абсолютно уверенный, что доктор сейчас посмотрит на него, а то и покажет пальцем. «По делу надо было объяснять, а не котом своим махать. Я сам догадаться должен, что ли? И вообще, чего бы я сделал, когда не скорую не вызвать ничего? А это эта железная, тонны три, наверное, весят». Он мог бы напомнить им всем, что за последние десять часов, пока они сладко спали в своих машинках, — Он вообще-то ни разу даже не присел и выполнял все, что было ему велено, и продолжает до сих пор, хотя давно не видит в этом смысла. И пацану со сломанной рукой все равно помочь не смог бы, даже если плюнул бы на приказы и сидел бы тут с ним всю ночь до утра. Но никто на старлей не смотрел и объяснений не требовал, а все-таки щеки и лоб у него жгло, как будто он обгорел на солнце. И вспомнилось почему-то, как этот мелкий пижон, разбивший тачку, которую ему папа с мамой подарили на выпускной, Выбросил свою банку колы, колотился в решетку и кричал «Давайте подождем! Ну, пожалуйста! Они сейчас приедут!» И думать об этом было тошно. «Послушайте, ну здесь точно никто не виноват!» — сказала женщина-мерседес, и голос у нее был такой, что лейтенант понял, она все еще обрабатывает доктора. Что-то такое произошло между ними раньше, из-за чего человечек с котом гнался за ними добрых два километра и кричал «Вы обещали!» И теперь он злился. Не на Старлея, а на неё, Злился страшно. Прямо кипел. Потому она и не напирает, не сверкает корочками и даже не лезет в коробку с лекарствами, хотя видно, как ей хочется. Знает сука, что маленький доктор с красными ушами может здорово ей напортить, и в этой части тоннеля все точно впишутся за него. А если про мятежного доктора узнают остальные, зараза может перекинуться дальше, и слушать ее не будет никто. И тогда жёлтый дед из Майбаха сожрёт её с потрохами. «Вам кажется, что вы могли сделать больше. Я понимаю», — сказала женщина Мерседес печально и тепло, как если бы пыталась образумить сына. «Но вы напрасно себя вините. Ну, правда, напрасно. У вас не было ни ресурсов, ни квалификации И давайте честно, в таких условиях даже специалист вряд ли бы справился. А вы ведь, кажется, ветеринар? А, нет, простите, я забыла... «Вы зубной врач!» Очередь едва заметно дрогнула и самую малость обмякла, прислушиваясь. «Это не пломба, не отбеливание зубов!» Продолжила женщина-мерседес уже громче, хотя все так же ласково, по-матерински. «Ну что вы могли? Серьезная травма с угрозой для жизни. Тут нужен был хирург, конечно, или парамедик хотя бы. Профессиональная помощь!» Но другим вы все-таки можете быть полезны, поэтому я еще раз предлагаю. Давайте подумаем, как это организовать. Самое главное – правильно расставить приоритеты. Щуплый стоматолог стоял перед ней красный, растрепанный, со сжатыми кулаками, как школьник, которого за ухо выдернули из драки. Он даже как будто сделался еще ниже ростом и трясся так, что Старли отвернулся, лишь бы не видеть, как бедняга сейчас начнет оправдываться и мямлить. Разревется, а то и, не дай бог, хлопнется в обморок, потому что грёбаная стерва за пять минут все перевернула. Вообще непонятно как. И снова оказалась сверху. Доктор шумно втянул носом в воздух. Разревется, — понял Старли, не глядя. Баба из Мерседеса великодушно молчала, готовая принять капитуляцию. Лицо у нее было спокойное и сытое, как будто ее крошечный оппонент уже был проглочен и наполовину переварен. «Так, ну зубной, не зубной, какой есть?» сказала тетка в бирюзовых кроксах и еще раз пихнула лейтенанта локтем, отодвинула в сторону. «Врач и врач! Учился же в институте! Люди стоят, ждут вообще-то! Жара какая! У кого давление, у кого что? Сердечников сколько! Уколы ставить умеете?» «Шприцы принесут сейчас, таблеток вон, целая коробка. Зря мы бегали, что ли?» «Конечно, не зря», — уверенно начала женщина Мерседес. «Мы здесь затем и собрались, чтобы понять, кому какие нужны лекарства и распределить справедливо, по списку, чтобы хватило всем», — сказала она, повышая голос, и приготовилась говорить дальше. Но краткая реплика тетки в кроксах произвела на очередь какое-то неожиданно мощное необратимое впечатление. «А нам до завтра тут, что ли, теперь стоять?» — сказал кто-то. Опять завели тягомотину, сколько можно, подхватили сзади. Давайте как-то начнем с тех, кто пришел уже. Не все, между прочим, могут ждать. У меня 190 на 100 вчера было, а сегодня вообще не знаю. Слушайте, а можно побыстрее как-нибудь? Женщина, да отойдите вы, ну что вы ему мешаете? Вы знаете, что я права, ясным глубоким голосом сказала женщина-мерседес поверх бурлящей очереди, обращаясь к доктору. Нельзя устроить фельдшерский пункт для избранных только потому, что они в соседних машинах, а про остальных просто забыть. Разве не надо сначала осмотреть всех, собрать информацию? Не надо, по-вашему? На той стороне тоже наверняка есть люди, которым срочно нужна помощь. Вы же не хотите, чтобы у нас тут умер кто-нибудь еще? Правда? Я не хочу с вами разговаривать». с трудом произнес доктор. «Я не буду с вами разговаривать», повторил он и зажмурился, и бессильно топнул ногой. В обморок хлопнется, уверился старлея, расстроился, потому что целых десять минут уже тайно болел за доктора. Но хлопнулся не доктор. Молодая, беременная, с сережкой в носу, про которую все давно позабыли, вдруг закрыла рот ладонью, закатила глаза и начала сползать по стене вниз. «Упадет сейчас!» ой — крикнули сзади. Доктор бросился к ней, подхватил под локоть и потащил к складному стульчику. — Ничего, — говорил он. — Ничего, ничего. Это это жара. Просто жара. Не волнуйтесь. Сейчас все будет хорошо. Вы посидите, я вас послушаю. Воды дайте кто-нибудь. Быстро! Тут же нашлась бутылка святого источника. Ее передали над головами и всунули доктору в нетерпеливо протянутую руку. — И отойдите все! Ей нужен воздух! — приказал он сердито. — Ну? — «Чего ждем?» — подхватила суровая тетка в кроксах. «Давайте-ка в сторонку, давайте, давайте!» Очередь послушно задвигалась, расступаясь. «А вам особое, что ли, приглашение надо?» — спросила тетка и непочтительно дернула женщину «Мерседес» за синий рукав пиджака. «Все, кончился концерт. Стоит тут, командует, цаца. Работать не дает человеку. Девчонку чуть не уморили из-за нее. Рожать сейчас начнет. Ты, что ли, роды принимать будешь?» Да ей все равно поддержали ее. Столько времени потеряли, а у меня давление 190 на 100. Мешать врачу и не стыдно. Есть телефон у кого-нибудь? В интернете ее надо выложить. Да что там этот ваш интернет? Жалобу написать просто коллективную, и все. Их теперь увольняют за такое, между прочим. Как там девочка-то? Рожает, что ли, правда? Господи... Оглушенный Старлей, которому унижение начальства наблюдать приходилось нечасто и потому доставил острейшую, почти неприличную радость, начал с восторгом прикидывать, как вернется сейчас в машину и развяжет шнурки. Он забыл сейчас даже про нимфу и в эту восхитительную минуту мечтал об одном — снять горячие ненавистные ботинки, а потом откинуть сиденье и спать. Спать часа три или пять, пока не откроются чертовы гермодвери. Баба из «Мерседеса» была не низложена, «желтый старик» далеко, а больше он никого слушать был не обязан. Он даже начал потихоньку пробираться на выход, но тут молодая беременная отпихнула бутылку с водой, которую совал ей доктор, опустила голову между коленей и ее стошнило на асфальт. «Не надо мне воду», сказала она с отвращением и содрогнулась от нового спазма. Закрыла рот рукой. «Запах какой ужасный! Не могу прямо!» Ей запах действительно сразу стал очевиден. Проникающий сквозь поры бензина и разлитого масла, неправильный, гадкий, плотский. Доктор еще суетился и бормотал, заново хрустел манжетой своего трофейного тонометра, но все это не имело уже никакого смысла. Женщина-мерседес вздернула голову и звучно принюхалась, раздувая ноздри, как большая гончая собака, а потом вытащила из кармана платок и прижала к лицу. «Прямо за этой решеткой три мертвых тела», — сказала она торжественно, указывая на изуродованный Volkswagen, которые лежат там уже 11 часов. При такой температуре очень скоро оставаться здесь станет невозможно. Более того, опасно. И никакая вентиляция нам не поможет. «Вы согласны со мной, доктор?» Маленький стоматолог вытащил из ушей фонендоскоп, нагнулся и аккуратно положил его в коробку. «Доктор!» — повторила женщина-мерседес. Голос ее из-под платка гремел, как будто кусок хлопка не приглушал, а наоборот, усиливал его. «Я права?» Он кивнул неохотно, молча. И красные пятна снова поползли у него вверх, по шее, к щекам. «Сука!» — с тоской подумал Старлей. «Что ж за сука такая?» «Надо все отложить!» сказала сука безо всякой уже торжественности, скучным голосом, потому что наконец победила. Теперь точно. И как можно скорее эвакуировать отсюда людей? «Это куда же?» — хмуро спросила тетка в бирюзовых кроксах. «У нас вообще-то и машины тут, и все!» Женщина-мерседес отняла платок от лица и улыбнулась. «Мы переставим ваши машины», — сказала она. «Все машины. На той стороне много свободного места, и мы заставим их сдать назад». Но чтобы быстро предупредить всех, нам с лейтенантом понадобятся добровольцы. Кто готов помочь? Подходите, я запишу вас. Она прислонилась спиной к решетке, сунула ненужный платок в карман и достала блокнот.